Глава пятьдесят Александра. «Ник, поехали. Пожалуйста, — прижимаюсь к плечу мужчины, — я тебя очень прошу. Захаров медлит. Поверь, этот человек не стоит, чтобы мы тратили на него время. Чиркаю взглядом по Мирасову, вкладывая в свой взгляд все плохое, что я о нем думаю. О, как много плохого я о нем думаю, дрянь-человек!» «Только потому, что моя девушка настаивает», — вносит веское уточнение Захаров и открывает передо мной дверь автомобиля. «За бронь столика деньги вернут», — бросает в спину Мирасов. «Себе оставьте. С таким подходом к управлению бизнесом и контактированию с клиентами вам скоро придется догрызать последнюю корку», — роняет Захаров. «Что сказал?» — делает шаг в сторону Захарова Расул. «Повтори, Я думала, мы мирно уедем, но оказывается, Захаров тоже забияка. «Со слухом проблемы. С таким подходом к управлению бизнесом и контактированию с клиентами вам скоро придется догрызать последнюю корку», — роняет Захаров. «Отойдем, поговорим». «Отойдем», — легко соглашается Захаров. «Сашенька, прости, я ненадолго тебя оставлю. За минуту управлюсь». «О боже, нет». «Расул придурок! Боже, какой ты мерзкий тип! Знал бы ты, куда лезешь!» Захаров вскользь упомянул, что у него титул чемпиона по каким-то опасным единоборствам. «Я вылетаю из машины и спешу следом за мужчинами, которые отходят вглубь парковки, переругиваясь». «За минуту управишься», — уточняет Расул. «Твоя привычная высота? А с девочкой-то справишься? Ее нужно долго, качественно. Сейчас скажет трахать». И в красках и позах расскажет. «Заткнись!» — кричу и пихаю его изо всех сил в спину. Под моими ладонями пиджак и какая-то жесть под ним. Жесткое что-то. Разумеется, я решила, что это оружие. Беспредельщик. Расул по инерции сделал несколько шагов вперед с выпрямленной спиной, не согнувшись ни капли. «Оставь меня в покое! Если бы я знала, что заведение твое и на километр бы к этому гадюшнику не подошла!» не порти мне свидание. О как! Привычно впрягаешься за своих хахалей, а нормального мужика попробовать не хотела. Со злостью пинаю в его сторону рыхлый снег. По сравнению с тобой, Мирасов, все мужики полубоги, а внимательные и щедрые вообще на вершине Олимпа. Упрекаешь меня в жадности? Ты! Я тебе дорогу в будущее дал, учебу оплатил, мечту осуществил. Я на грант прошла, В жопу засунь свои денежки. Ах, я тебе их верну. Я сейчас столько зарабатываю. Ты мудак. Моя новая сумка дороже стоит. И ты жадный, скупой. Скупой, бессердечный в чувствах. Вот ты кто. Скряга. Ни капли, ни капельки, ни любви, ни даже уважения. Тьфу. В сумке вибрирует телефон, но я не слышу. Кто-то параллельно звонит Захарову. Он отвечает и трогает меня за плечо. В запале я сбрасываю жестом, пусть не мешает мне ссориться и говорить все, что я должна была сказать этому мудаку много лет тому назад. «Саша!» — настойчиво зовет Захаров. «Это няня!» «Она вызвала скорую для твоего сына!» После этого все мое возмущение превращается в пыль и развеивается в воздухе. Я подскакиваю к Захарову, забыв о Расуле. «Алим! Мой Алимчик! Что с ним?» Няня назвала больницу, куда их везут. «Могу только предложить поехать и выяснить на месте». «Разумеется! О, боже!» «Да скорее, скорее же!» — тяну Захарова за руку. Машина рвется с места. Водитель не щадит авто, выжимает максимум. «Недостаточно быстро!» «Надо быстрее!» — трясусь. «Семен, достань мигалку!» — командует Захаров. «Так будет быстрее!» Захаров обнимает меня, тянет на себя, что-то шепчет волосы успокаивающее, а я не могу, не могу. У меня в голове слова няни на повторе, те слова, которые я услышала, когда мы перезвонили. Он проснулся и решил поиграть. Я зашла, когда услышала хрипы. Сука тупая! Как можно было не услышать, что он играется с конструктором? Как? Спала что ли? А если... Сын засунул себе в нос детали от конструктора, одна вошла слишком глубоко. «Все будет хорошо», — настойчиво прижимает к себе Захаров. «Я стряхиваю его руки. Не до тебя, мой Алим, боже! Я убью ее! Я убью эту корову ленивую, если с ним что-то случится! Если с моим маленьким что-то случится! Плачу!» «Все будет хорошо», — повторяет Захаров. «Они уже в больнице. Мальчишкой занимаются лучшие врачи. Думаешь, они такое не видели ни разу? Просто верь, что все обойдется!» «Так легко, да?» «Конечно!» «Не твой же, малыш! Там! Не твой!» Захаров вытягивается на сиденье, сверяется с часами. «Будем на месте через пять минут. Просто попытайся немного успокоиться. Так будет лучше для всех». Я комкаю бумажные салфетки, сморкаюсь, пью воду, снова плачу. «Пять минут растягиваются в бесконечность». Захаров пытается меня разговорить. «С ним впервые такое?» «Да, да, он ни разу так не делал. Конструктор мелкий». «Внезапно я нахожу еще одну причину злиться на Захарова». «Это ты его подарил!» Он хмурится. «Я не выбирал, сам попросил помощницу. Мелкие детали? Хорошо, проверю. Саш, это не смертельно. Опасно, неприятно, но не смертельно. Мои дети чего себе только в нос не пихали, а с ними постоянно целый штат нянечек был». «Дети? У тебя есть дети?» Двое. От первого брака. Старшему семнадцать, младший двенадцать отмахивается. Вроде умные, а чего только в нос не пихают. У него еще и дети взрослые. Чего я этим раньше не поинтересовалась? И не плевать ли мне сейчас, лишь бы с Алимом все было в порядке? Приезжаем. Алимом все еще занимаются. Я в ожидании. Захаров решает дела. Не теряет времени зря. Делает ставки на бирже. «Мир большой, где-то сейчас разгар рабочего дня». Захаров созванивается с брокером и дает ему распоряжение. «Я не могу смотреть, как он уверенно шутит, улыбается и ворочает миллионами, пока мой мальчик там, у врача, и ему грозит опасность. Мне кажется чудовищной несправедливостью, что кто-то может просто жить дальше и не замирать в коконе страха в эти минуты».